Тем временем, багдадский вор, не подозревавший, а над ним опасности, пребывал на вершине блаженства. Поход на Русь завершился так удачно, что он решил посещать эти благословенные места почаще. Здесь жили ужасно симпатичные лохи, а бывать их было одно удовольствие. Багдадский вор летел на ковре самолете изредка поглядывая вниз. Вереница слонов послушно двигалась на восток, держа друг друга хоботами за хвостики. И не для того, чтобы не потеряться, а чтобы не упасть. Они едва ползли, пошатываясь под двойной ношей. К грузу алмазов добавилось содержимое сундуков кощея что наполняло сердце криминального авторитета знойного Востока заслуженной гордостью. Человек он был сердобольный, животных любил, а потому особо ценные сувениры и продукты питания, позаимствованные с царской кухни, погрузил на ковер самолет и теперь с удовольствием обгладывал аппетитно зажаренную куриную ножку, утоляя жажду знаменитым эликсиром с царского стола. За его действиями мрачно наблюдала стая летучих обезьян, облепивших раскидистый дуб и пробовавших на зуб его листья. — Ну и мерзость! — поморчился вожак, сплёбывая разгрызенный жёлть. — Шеф, ты только посмотри! — «Сколько мяса внизу идет, а сколько летит?» Обезьяни носы затребетали, впитывая в себя ароматы деликатесов с царского стола. «С чего начнем?» — деловито спросил вожак. «С того, что идет, или с того, что летит?» После недолгих дебатов решили начать с того, что летит, ибо стол там уже накрыт, и можно приступать к трапезе. — Только тсссс! — страшным голосом прошипел вожак. — Помните о золотой шапке? Вдруг хозяин тоже волшебник? Глянь, без крыльев летает. С этим было трудно не согласиться. Еще пару тысяч лет терпеть самодурство очередных владельцев какой-нибудь шляпы не хотелось никому. — А потому первые налеты на запасы провизии Багдадского бора были проведены абсолютно бесшумно и с ювелирной точностью. Содержимое двух плетёных корзин, расположенных на хвосте летучего корабля, испарилось моментально, а так как внутри помещались не только жареные, варёные и мясные изделия, но и изрядное количество бутылок эликсира, то полет летучих бестий стал более неровным, а операции по экспроприации более наглыми. Третью корзину они стырили целиком. Когда с ней было покончено, предводитель решил, что питаться на ходу, в смысле на лету, несподручно, а потому Удобно усевшись за спиной хозяина ковра самолета, выдернул из очередной корзины литровую бутыль и присосался к горлышку. Стая послушно повторила маневр своего вожака. Пир за спиной ни о чем не подозревавшего багдадского вора продолжался в полной тишине до тех пор, пока последнего не потянуло на мучное. Он прекрасно помнил, что лично укладывал в корзины изумительного вкуса румяные пироги ватрушки. Кроме того, чувствуя, что его уже штормит, вор решил устроить себе привал, пока не улетел за борт своего воздушного корабля. Да и корабль, похоже, устал. Он опускался все ниже и ниже, хотя в отличие от своего хозяина к бутылке не прикладывался впереди как раз замаячила симпатичного вида полянка они сесть ли на пенек чтобы скушать пирожок спросил сам себя багдаский вор бросая вниз опорожненную емкость с красочной этикеткой экстра эликсир не садись на пенек Прочавкал кто-то сзади. Не ешь пирожок чужой. А косевший вожак уже считал содержимое корзин своей личной собственностью. Хмель молниеносно слетел с разомлевшего вора. Неужто совесть проснулась? С ужасом подумал он, покрываясь холодным потом. Только не это. «Прощай, мой бизнес криминальный! Как профессионалу мне конец!» Вор медленно повернул голову и чуть не слетел с ковра. Орда летучих обезьян, сидя чуть не друг на друге, добивала его припасы, уже без всякой опаски поглядывая на капитана. И тут они узрели ордена, медали и золотые цепочки — украшавшие грудь криминального гения. Под влиянием алкоголя проснулись давно забытые инстинкты. Не успел багдадский вор глазом моргнуть, как его пестрый, видавший виды халат, избавился от всех лишних украшений. «А ведь мне до них далеко!» — подумал потрясенный вор. Он растерянно похлопал себя по карманам и груди. Исчезло все, даже самое главное, неведомый механизм со стрелками и крест — гордость его будущей коллекции. Он снял его это с самого папы. Надо рвать когти. Рука нащупала под халатом кинжал армянского посла. Чудом избежавший участи остальных его трофеев. Жалобно затрещала ворсистая ткань. — Эй, ты куда, мужик? — обиделся вожак. Увидев, что хозяин, удирает на обрывке ковра, усиленно помогая ему, дрыгая в воздухе ногами и подгребая руками. — Нас не уважают! — возмущенно подержала его стая.